Глава 5. Поезд и ящик. На следующее утро Роза вышла из своей комнаты с чашкой в руках. И первым человеком, которого она увидела, был дядя Алек. Он стоял на пороге комнаты, расположенной напротив комнаты Розы, и внимательно её осматривал. Услышав шаги девочки, он повернулся и запел: "Куда ты идёшь, моя прелестная девица?" "Я иду доить коров, сэр", ответила она. Роза подхватила песенку, и они допели её вместе. Прежде чем они успели начать разговор, дверь одной из комнат отворилась. Оттуда высунулась голова в ночном чепце, большая и растрёпанная, похожая на кочан капусты, и раздался удивлённый тётушкин голос. "Почему вы так рано встали, чтобы вместе спеть песню, моя милая тётя? Могу я занять эту комнату?" поинтересовался доктор Алек, указывая на комнату, которую только что обозревал. Конечно, дорогой мальчик, ты можешь жить в любой комнате, которая тебе понравится, кроме комнаты сестры, разумеется. Благодарю вас. А могу я обыскать чердак и все кладовые, чтобы подобрать мебель по своему вкусу? Дорогой, ты можешь перевернуть дом вверх дном, если решишь здесь жить. Это щедрое предложение, тётя. Спасибо. Решено. Я остаюсь и бросаю здесь якорь. Может быть, я вам ещё надоем за это время. Дядя Алек по-матросски отсалютовал тётушке. Этого никогда не случится. Не забудь надеть тёплую кофточку, Роза, не утомляй её своими шутками. Алек, я иду, сестра, иду. И чепчик мгновенно скрылся за дверью. Первый урок доения оказался забавным. Роза познакомилась с коровой которую звали клеверочек. После короткой паники и нескольких честных попыток Розе наконец удалось наполнить чашку. Работник при этом придерживал коровий хвост, а дядя Олег стоял так, чтобы корова не могла видеть новую доярку. Кажется, ты замёрзла. Ну-ка, побегай по саду и сразу согреешься, сказал доктор, когда они вышли из хлева. Я взрослая барышня. Мне уже 13 с половиной лет, а барышням бегать неприлично, дядя, так говорит мисс Пауэр. Что, порно ответила Роза. Беру на себя смелость защитить тебя от разных через чур благовоспитанных леди. И как твой доктор, я приказываю тебе бегать. Ну-ка, вперёд. Дядя Алек строго посмотрел на Розу и повелительно махнул рукой. Роза Желая угодить дяде, припустилась, что было мочи. Она долго бегала между клумбами, пока совсем не запыхалась. Наконец, она направилась к крыльцу, на котором стоял дядя Олег, и плюхнулась на ступеньки. Щеки её были совершенно пунцовыми. Ай, молодец. Ай, хорошо. Как я погляжу, детка, ты ещё не разучилась пользоваться ногами, хотя тебе и больше 13 лет. «Но пояс этот слишком туго затянут. Распусти его, и тебе будет легче дышать». «Нет, дядя, он не тугой, и я могу дышать совершенно свободно», — возразила Роза, едва переводя дух. Дядя ничего не ответил, просто поставил девочку на ноги и расстегнул новый пояс, которым она очень гордилась. Как только пряжка была расстегнута, пояс отлетел на несколько шагов — А из груди Розы невольно вырвался глубокий вздох, который явно противоречил её уверениям. "Я и не знала, что он такой тугой. Я совсем этого не чувствовала, но мне не приходилось так тяжело дышать. Я же никогда не бегала", проговорила Роза, потрясённая этим открытием. "Ты не привыкла дышать полной грудью, и потому можешь носить такие нелепые вещи. Какая бредовая фантазия!" стягивать куском кожи со сталью нежную детскую талию, когда она должна ещё развиваться, сердито покачал головой доктор Алек. Дядя повертел пояс в руках, недовольно его разглядывая, и переставил пряжку на несколько дырочек к тайному неудовольствию племянницы. Роза гордилась своей стройной фигурой и каждый день радовалась, что она не такая толстая, как Лили Миллер. Одна из её прежних школьных подруг, той приходилось очень туго затягивать свою обширную талию. Так он свалится, и я его потеряю, сказала девочка, с беспокойством наблюдая за тем, как дядя колдует над поясом. Нет, не потеряешь, если будешь дышать полной грудью. А я этого и хочу, хоть я и переставил пряжку Но скоро пояс опять тебе станет узок, и ты распустишь его ещё на несколько дырочек. В конце концов, твоя талия будет походить на стан богини здоровья Гебы, а не на модные картинки, самую отвратительную вещь, какую только можно вообразить. Вид ужасный. Роза с презрением взглянула на пояс, который свободно крутился вокруг её тонкого стана. Я точно потеряю его и умру от досады, ведь это дорогая вещь, хорошая сталь и настоящая русская кожа. Понюхайте, как хорошо пахнет. Если ты потеряешь его, я подарю тебе другой, ещё лучше, мягкий шёлковый шарф, который подойдёт такой нежной девочке, как ты, больше, чем эта сбруя. У меня есть синий итальянский шарф и турецкий кушак. Как тебе это понравится? Он потрепал Розу по щеке, и девочка улыбнулась ему. «Это очень глупо с моей стороны, но я не могу удержаться. Так мне хочется знать». Тут Роза остановилась, покраснела и, опустив голову, как бы стыдясь, прибавила. «А вы находите, что я хорошенькая?» Смех заискрился в глазах доктора Алика, но он сказал совершенно серьезно. «Ты тщеславна, Роза?» «Мне неприятно в этом сознаваться», Но, кажется, это так, ответила она слабым голоском. Девочка опустила голову, и густые пряди волос упали ей на лицо. Это большой недостаток, дядя Олег вздохнул, огорчённый её признанием. Я знаю и стараюсь исправиться, но все меня хвалят, мне же это очень нравится, и я в самом деле думаю, что не отвратительно. Последние слова и тон, каким они были произнесены, были до того забавны, что доктор Алик рассмеялся, хотя и собирался быть серьезным. Я согласен с тобой, но чтобы ты была еще менее отвратительна, я хочу, чтобы ты стала такой же красивой девушкой, как Фиби. Фиби, Роза приняла такой рассерженный вид, что дядя поспешил добавить: "Да, Фиби, Потому что в ней есть именно то, чего тебе не достает. Здоровье. Если бы вы, маленькие девочки, знали, что такое настоящая красота, то не затягивали бы себе талии узкими поясами и не голодали, чтобы сохранить романтическую бледность. Сколько бы вы сберегли времени, денег и труда. Здоровый дух в здоровом теле. Вот лучшая красота. Причем как для мужчины... Так и для женщины, понимаешь, что это, моя дорогая. Да, дядя, ответила Роза, поражённая тем, что её сравнили с простой девочкой из приюта. Она обиделась и выказала своё недовольство. Верно, вы бы желали, чтобы я всё мыла и чистила, носила бы старое коричневое платье и ходила с засученными рукавами, как Фиби. Я был бы очень рад Если бы ты могла работать наравне с ней, если б твои руки были такими же сильными. Я давно не видел такой красивой картины, как сегодня утром, когда смотрел на Фибе, распевая, словно птичка, и закатав рукава, она мыла посуду. Право, мне кажется, что вы самый странный человек из всех, какие когда-либо жили на свете. Роза была ошеломлена тем, что дядя открыто продемонстрировал дурной вкус. Ты ещё не знаешь всех моих странностей, дорогая. Так что приготовься к неожиданностям, сказал он с таким таинственным видом, что Роза от души порадовалась тому, что в эту минуту раздался звонок, звавший к завтраку, и прервал их препирательство. Ты найдёшь свой ящик в комнате тётушки. Он открыт. Можешь развлекаться, разбирая его. «Я же все утро буду занят устройством в своей комнате», — объявил доктор Алик после завтрака. «Не могу ли я помочь вам, дядя?» — спросила Роза, от души желая услышать утвердительный ответ. «Нет, благодарю. Мне нужна Фиби, если тетушка изобилия сможет мне ее уступить». «Кого угодно и что угодно, Алик. Я тоже буду нужна тебе, я знаю». только отдам приказание об обеде и буду к твоим услугам. И старая леди в попыхах вышла, возбуждённая любопытством и желанием быть полезной. Со временем дядя увидит, что я могу делать то, чего Фиби не может, подумала Роза, покачав головой и побежала в комнату тётушки Спокойствия к вожделенному ящику. Все маленькие девочки Легко могут себе представить, насколько приятно Роза провела время, погрузившись в море сокровищ. Она одну за другой вытаскивала из ящика восхитительные вещи. Они заполнили уже всю комнату, радуя глаз весёлыми красками, а воздух в комнате пропитался смешанным ароматом мускуса и сандалового дерева. Роза была в совершенном упоении. Она простила доктору Алику овсяную кашу, взяв в руки прилестный ящик из слоновой кости. Она примирилась с тем, что её кожаный пояс стал слишком широк, когда увидела несколько шёлковых кушаков радужных расцветок. Когда же она добралась до двух прилестных флакончиков с розовыми духами, то почувствовала, что может отпустить дяде грех. который он совершил, признав Фибе красивее её. Доктор Алик меж тем поймал тётушку Изобилие на слове и действительно перевернул дом вверх дном. В зелёной комнате произошла настоящая революция. Тёмные портьеры из дамасской парчи были сняты и сложены руками Фиби. Бен вынес маленькую печку в подвал, большую кровать, разобрав на части, отправили на чердак. Её несли три человека. Тётушка Изобилие постоянно бегала из одной кладовой в другую, что-то разыскивала в бельевых шкафах. Казалось, эти перемены и поражали, и забавляли её. И хотя в закормах у тётушки Изобилие хранилось невероятное количество нужных и полезных вещей, аккуратно переложенных комфортными шариками от моли, она не смогла найти и половины того, Что было нужно любимому племяннику. Когда Роза время от времени отрывалась от своих сокровищ, она видела дядю Алика, проходившего мимо неё широкими шагами. Он нёс то бамбуковый стул, то пару старинных щипцов для камина, то японскую ширму, то ковёр, и наконец притащил, надев на голову большой таз для умывания. "Какая это будет необыкновенная комната", сказала Роза. и села отдохнуть от избытка впечатлений. "Я думаю, ты полюбишь её, дорогая", ответила тётушка с спокойствием, отрывая глаза от рукоделия, милого пустичка из белой кисеи и голубого шёлка, и поглядела на Розу с улыбкой. Но Роза не заметила улыбки, потому что в эту самую минуту в комнату вошёл дядя. Девочка закружилась перед ним в весёлом танце, По-детски радуясь чудесным подарком. Посмотрите, посмотрите на меня. Вам нравится, как я одета? Я выгляжу просто великолепно. Я сама себя не узнаю в этих нарядах, но эти вещи мне ужасно нравятся. Ты похожа на яркого попугайчика. В этой феске и красочных восточных одеждах я радуюсь всем сердцем и вижу, что маленькая чёрная тень превратилась в радугу. заметил дядя Алекс одобрением. А ещё он про себя подумал, что племянница представляла картину несравненно более красивую, чем Фиби за мытьём посуды. Фиолетовая феска выгодно оттеняла её золотистые локоны, шёлковые переливчатые шарфы обвивали стройную талию. Роза надела нарядный алый жилет с золотым солнцем, вышитым на спине. серебряной луной на груди и сияющими звездами на рукавах. На ногах ее были турецкие туфли без пяток с загнутыми носами, а шею украшали бусы из янтаря и кораллов изумительной красоты. В одной руке роза держала очаровательный флакончик с нюхательными солями, в другой ящичек с восточными сладостями. Я кажусь тебе героиней из арабских ночей и всё надеюсь найти волшебный ковёр или чудесный талисман, только не знаю, как я смогу отблагодарить вас за все эти прекрасные подарки. Роза перестала танцевать и остановилась, не зная, как выразить переполнявшие её чувства. Я сейчас скажу тебе как. Хватит носить тёмные платья. Ты ходила в них достаточно долго. Я привёз много весёлых разноцветных нарядов. Носи их. Тебе самой станет легче жить, да и наш старый дом повеселеет, верно я говорю, тётя? Я нахожу, что ты прав, Алек, и очень рада, что ещё не начала шить для Розы весенние туалеты. Майра считает, что девочка не должна носить ничего, кроме лилового, а на мой взгляд, лиловый будет её ещё больше бледнить. Если вы не возражаете, я буду помогать мисс Хемлинг шить. Вы не поверите, но я великолепно разбираюсь в складках, оборках, рубчиках, проймах и других портновских тонкостях, заявил доктор Алек с видом знатока, разглядывая нежную кисею, лёгкие шелка и добротную шерсть. Тётушка Спокойствие и Роза хохотали так, что ему пришлось замолчать. Когда они наконец успокоились, Он добродушно проворчал: "Смейтесь, смейтесь, но я прослежу за тем, чтобы по Исарозе не жале. Однако я должен заняться своими делами, а то я их никогда не закончу". Дядя Олег меня так рассмешил, все эти его рубчики и складки, такая умора, воскликнула Роза, вольно насмеявшись. Она снова принялась разбирать ящик. Но в самом деле тётя прибавила она уже серьёзно Мне кажется, я не должна жадничать и оставлять себе все эти чудесные подарки. Что если я поделюсь с Фиби? Как вы считаете, дядя не обидится? Не думаю, что он обидится. Только эти вещи Фиби не подходят. Лучше отдай ей несколько своих старых платьев, они ей точно пригодятся. Ответила тётушка с спокойствием, скучным голосом, как бы удерживая розу от столь пылкой благотворительности. Боюсь, она может обидеться, если я отдам ей старые платья. Она гордая девочка и не станет носить их. Если бы она была моей сестрой, то всё было бы по-другому. У сестёр это принято, а так получится некрасиво. О, я придумала, как это устроить. Я у дочерю Фиби И Роза просияла от этой мысли. "Я думаю, пока это невозможно сделать законным путём. Ты ещё слишком молода. Но ты можешь поговорить с Фиби и узнать, понравится ли ей твой план. Во всяком случае, ты можешь относиться к ней по-сестрински. В некотором смысле мы все сёстры в этом мире и должны помогать друг другу". Старушка посмотрела на Розу так ласково, Что девочке захотелось тотчас же устроить это дело, и она побежала на кухню в своих новых нарядах. Фиби усердно чистила старые каминные принадлежности и вздрогнула, когда у неё за спиной раздался голос Розы. Понюхайте это, попробуйте это и посмотрите на меня. Фиби вдохнула аромат розовых духов, продегустировала заморские сладости и оглядела Розу, которая порхала по кухне. как яркокрылый попугай. Господи, какая вы нарядная, Фиби всплеснула грязными руками. У меня так много чудесных вещей там наверху. Я покажу их вам. Я хотела поделиться с вами, но тётя говорит, что они вам не нужны, поэтому я подберу для вас что-нибудь другое. Вы ведь не обидитесь. Знаете, я решила вас удочерить, как Арабелла в книжке, которую я читала. Это будет хорошо, не правда ли? Что с вами, мисс? В своём ли вы уме? Нет ничего удивительного, что Фиби задала подобный вопрос. Роза так тараторила, казалась такой смешной в своём невероятном костюме и была так взволнована, что Фиби не могла удержаться от подобного замечания. Ввиду замешательства служанки Роза немного успокоилась и попыталась изложить свои планы. Разве это хорошо, что у меня есть всё, а у вас нет ничего? Я хочу вас любить, как будто вы моя сестра. Да и тётушка Спокойствие говорит, что в сущности мы все сёстры, но я вас удочерю, если только смогу это сделать. Так будет лучше всего. Хотите ли вы этого? К большому удивлению, Розы, Фиби, не сказав ни слова, села на пол и закрыла лицо передником. О, господи, теперь она обиделась. и я не знаю, что мне делать», — подумала Роза, ужасно огорченная тем, что ее предложение расстроило Фиби. «Пожалуйста, простите меня, я не хотела оскорбить вас, и, надеюсь, вы не подумаете». Она замолчала, не зная, как исправить свою ошибку. Но Фиби удивила Розу еще больше. Она опустила передник, улыбнулась и, обвив ее обеими руками, произнесла «Я думаю, что вы самая лучшая девочка на свете. Как вы решите, так все и будет. Я не стану возражать». «Значит, вам нравится мой план? Вы плакали не потому, что вам показалось, будто я хочу вам покровительствовать. Право, я так не думала», — сказала развеселившаяся Роза. «Разумеется, мне это нравится. А плакала я от того, что до сих пор никто не был так добр ко мне». «Что же касается покровительства, то можете хоть ходить по мне, я не обижусь», призналась служанка с искренней благодарностью. Слова Розы «Мы все сестры» глубоко тронули ее сердце. «Теперь мы будем играть. Я буду добрым гением, вышедшим из ящика, или, еще лучше, крестной матерью-волшебницей, явившейся из камина, а вы с Золушкой. Говорите же, что вам нужно». Роза старалась выражаться как можно деликатнее. Фиби поняла это, так как обладала достаточным умом и здравым смыслом, хотя и была всего лишь девочкой из приюта. "Мне кажется, пока никаких чудес не нужно, мисс. Благодарю вас за то, что вы хотите для меня сделать", ответила она, вытирая слезу, совсем не поэтично катившуюся по носу. "Да я ещё ничего и не сделала, только угостила вас сладостями". Вот, возьмите ещё и подумайте, что я могу для вас сделать. А мне надо пойти переодеться. До свидания. И не забывайте, что я вас удочерила. Вы дали мне то, что слаще всех конфет на свете, и я никогда этого не забуду. Фиби тщательно вытерла руки и с чувством пожала маленькую ручку Розы. Чёрные глаза Золушки были полны благодарности, когда она смотрела вслед уходящей девочке.